В состав генерал-губернаторства, созданного на обломках Польши. Галицийский дистрикт, так стала называться эта территория, Львов, переименовали в Лемберг, Закарпатскую Украину передали в Венгрии, в Румынии досталась Буковина и территория между Днестром и Южным Бугом, в том числе Одесса. Даже издававшаяся с разрешения оккупационных властей газета «Украинский вестник» 31 августа 1941 года рискнуло протестовать, возможно ли, чтобы украинские земли за Днестром, политые казацкой кровью, были переданы под румынское управление. Крым и Южную Украину рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер намеревался превратить в колонию под названием Готтенгау, земля готов. Гиммлер прикинул, что ему понадобится 20 лет на полную германизацию носители нордической крови, получат право остаться в Готенгау. Славяне подлежат уничтожению или депортации. Иначе говоря, украинские националисты, которые сотрудничали с немцами, на практике помогали нацистам расчленять и грабить Украину, а недозволенная оккупационными властями самодеятельность сурово каралась. 3 июля в Кракове раздраженные чиновники генерал-губернаторства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 Немецкие чиновники объяснили Бандере, такое право принадлежит вермахту и фюреру, который завоевал эти территории. Он и только он решает, какой там будет порядок. 5 июля Бандера был арестован. Тем не менее различные украинские организации продолжали служить немцам. Жаловались им, что бандеровцы убивают конкурентов, людей полковника Андрея Мельника, который своей своеволе себе не позволял, и выполнял указания оккупационных властей. 30 августа в Житомире убили двух членов провода руководства УН: Мельника, Амельяна Сенни-Грибовского, участника убийства польского министра внутренних дел, и Николая Сцеборского, одного из главных идеологов украинского национализма. Считалось, что это сделал бандеровец Козий. Немецкие власти не желали терпеть беспорядок на оккупированных территориях. 13 сентября...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 Провести аресты одновременно в понедельник, 15 сентября 1941 года. Б. Закрыть бюро и конторы движения Бандеры и, среди прочих, бюро украинской службы по вопросам прессы в Берлине на Мекленбургенстрассен 78, а также украинское бюро в Вене на Ланденштрассе и Галпстрассе. Провести тщательный обыск в бюро и квартирах руководителей движения Бандеры.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 Почти все люди Бандеры оказались за решеткой. В том числе Ярослав Стыцко и его соратники по правительству Роман Ильницкий, Лев рэбет Владимир Стахив, Дмитрий Ятьев Определили их в концлагерь Заксенхаузен, но держали в приличных условиях. Тем, кого отправили в Освенцим, Аушвиц, повезло меньше, одних убили немецкие надзиратели, других заключенные поляки, ненавидевшие украинских националистов, главная львовская тюрьма чуть не каждый год меняла хозяев и узников. Сначала хозяевами были поляки. Осенью 1939 года здесь устроили тюрьму номер один областного управления НКВД. Пришли немцы и тоже стали использовать это здание по назначению. Сюда посадили вышедших из повиновения членов УН, которых сочли опасными. Здесь закончил свои дни Иван Климов, руководитель львовских националистов, тот самый, который в ночь на 1 июля восторженно приказал уничтожать москалей, евреев, поляков и венгров. Но немцы не отказались от услуг сторонников Бандеры. Расстрелы и аресты не разорвали их тесные отношения. Украинские националисты продолжали служить в оккупационной администрации, в полиции, во вспомогательных частях вермахта работали бургомистрами, старостами и охранниками в лагерях. Вступали в добровольческие формирования войск СССР, уничтожали партизан и участвовали в карательных акциях. Без украинских помощников немцы просто бы не справились. Немцы управляли огромными оккупированными территориями, располагая малочисленным административным персоналом, людей катастрофически не хватало, и уж совсем мало нашлось владеющих украинским языком, конечно, привлекали местных немцев, фольксдойчи, но все равно оккупационным чиновникам приходилось полагаться на коллаборационистов. Немцы многое передоверяли местным жителям, однако строго проверяя, не нарушены ли их директивы. Сотрудничавшие с оккупантами украинцы руководили промышленными предприятиями, занимались торговлей. Немцам пришлось разрешить культурное общество, открыть театры, школы и некоторые другие учебные заведения. Выходили 60 газет на украинском языке. Единственное, что запрещалось людям Бандера и Мельника, это говорить о создании самостоятельного украинского государства. К украинцам-военнопленным германское командование относилось благожелательно. С июля 1941-го украинцев, попавших в плен, немцы отпускали домой. Местные жители выдавали себя за украинцев, видя, что тем оказывают предпочтение. После серии, проведенных подпольщиками взрывов в Киеве, немцы приказали украинской полиции брать в заложники именно русских. Русское население было напугано откровенной ненавистью к ним со стороны оуновцев. Но в привилегированном положении находились немногие. Простых украинцев отправляли в Германию работать на военных заводах в тяжелых условиях, часто под бомбежками авиации союзников. Степан Бандера и ОУН рассорились с немцами не по собственному желанию, сажали бандеровцев не потому, что они были антифашистами и возмутились нацистскими преступлениями, а потому, что проявили свои воли не согласованное с оккупационными властями. Многие украинские националисты этого не понимали. Обращались за помощью в Берлин и возмущались. но ну, почему немцы отталкивают протянутую руку, не желают видеть в них надежных союзников? Украинские националисты заключили союз с преступниками. Отчего же они решили, что с ними нацисты станут вести себя по-джентльменски? Министр по делам восточных оккупированных территорий и главный партийный идеолог Альфред Розенберг наставлял своих подручных.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 Розенберг был сторонником широкого привлечения на сторону Германии и прибалтийских, и украинских националистов. В сентябре 1944 года руководителя Организации украинских националистов Бандеру выпустили, чтобы он занялся диверсионной работой против Красной Армии. Отпустили его соратников. Кому нужен полководец без армии? Братья Бандеры погибли в Аушвице. Характерно, что Степан Андреевич претензий немцам за смерть братьев не предъявлял, и когда немцы предложили возобновить сотрудничество, не отказался.